показал на один из персидских городов. Вот наша цель. Этому заявлению Роман Петрович знатно удивился, но постарался не выдать свою реакцию. Не вышло. 15 минут у вас есть на включение в дело, и выдвигаемся, велел император. Хорошо, пробормотал Роман Петрович, «сились осознать, что сейчас произошло. Правильное впечатление создало себе новый император ибо такого генерал никак не ожидал. Люди Романа Петровича тоже слышали этот приказ. Среди них начались удивленные обсуждения. Они были готовы к бою, но никак не ожидали, что вместо позиции обороны будут делать это в наступлении. В назначенное время Дмитрий Романов подошел к своему портальщику, лицо которого было скрыто темной пеленой. «Открывай!» — велел император. И вскоре огромный портал распахнулся. Туда сперва заехала техника, потом начали заходить люди. Тем временем к Роману Петровичу подошел один из военачальников и сообщил. — Вы должны заходить последними, так что, если нужно что-то доделать, у вас еще есть немного времени. Роман Петрович продолжал удивляться императору Российской империи. Они только прилетели, переживали, как бы вообще границу не потерять. Надеялись максимум сохранить свои земли. А Дмитрий Романов сразу отправил их в наступление. Очень странно выходило, но, пожалуй, Роману Петровичу такой расклад даже нравился. — Если выживу, даже будет интересно узнать, чем это все закончится, — улыбнулся он. Дариуш Джафари являлся одним из военачальников города Шибарган, на который русские войска планировали нападение. Это поселение было названо в честь пастухов, которые когда-то в давние времена образовали этот город. Потом здесь уже развелась современная инфраструктура, а пастухи перестали заниматься своим делом возле границ и ушли вглубь Персии, где для них было более безопасно. Пусть император совсем недавно объявил о нападении, информацию уже успели слить персам. Шпионы и разведчики работали очень оперативно. И сейчас Дариуш Джафари вовсю подготавливался к обороне. Сейчас в Шибарган перебрасывали военные силы, особенно авиацию. Некоторую наземную технику и вовсе пришлось перегонять от границ. Многое перебрасывалось из других мест, чтобы была возможность ударить им перцам в спину. Тем, кто сможет пробраться дальше, минуя этот город. Дариуш Джафари и его коллеги вовсе не понимали, как такое произошло. Слишком быстро обо всем объявили, и поступили приказы свыше. Слишком мало было времени на подготовку. Еще недавно персы сами думали о захвате русских земель – а теперь обязаны находиться в обороне. Ситуация в корне изменилась из-за Дмитрия Романова, который каким-то образом достал портального мастера. И сейчас этот одаренный становится главной целью в этой войне. Конечно, после самого императора. Как только персы смогут ликвидировать портальщика, сразу станет проще. Дариушу Джафари известно, что на этого одаренного уже было совершено четыре покушения. Причем это персидские агенты пытались его устранить прямо в российской части, где портальщик сейчас и находится. Но ничего ни у кого не получилось. Также персов беспокоят тени. Неизвестно, каким образом Дмитрий Романов смог собрать столь сильный отряд и ликвидировать его будет непросто. Сколько уже идет война, а пока нет сведений об устранении хотя бы одной тени. Пока, по сведениям Дариуша Джафари, персам удалось только ранить некоторых. «Нам точно стоит идти на столь крайние меры?» — спросил один из военачальников у своего командира. На что Дариуш Джафари холодно ответил. «Это даже не обсуждается». Находясь в координационном центре, Они смотрели, как взрываются мосты, дороги и даже одна дамба. Персы делали все возможное, чтобы задержать имперскую армию. После подрыва дамбы река затопит некоторые поселения. Последствия придется долго устранять. Но Дариушу Джафари было на это искренне плевать. Главное, что она затопит дороги, и российская техника уже не сможет пройти в некоторых местах. Имперцы не должны пройти. А если они обойдут созданные ими препятствия и подойдут ближе к городу, то там откроется очень удачная позиция для персидской артиллерии. Город все-таки находится на возвышенности. Персы готовились со всей серьезностью, так, чтобы у имперцев не оставалось малейших шансов пробраться в город. Я вышел из портала, и увидел недоуменные лица своих бойцов. Судя по всему, они вовсе не понимали, где находится и что сейчас происходит. Добавляю мощи в свой голос и говорю так, чтобы услышали все. «Ну что, бойцы, удивлены?» Ответом мне стали неуверенные кивки. Говорить никто не решался. Хотя и так было понятно, что все крайне удивлены и озадачены. «Не стоит удивляться», — продолжаю я. «Следуйте приказам своих командиров. Они знают, что делать. Персия — не единственный наш враг». Солдаты ответили возгласом согласия и распределились по группам, каждый из которых был свой командир. «Мы находились сейчас на севере, на землях Великого Северного Союза, неподалеку от границ с Российской империей. Этот участок принадлежал конунгу Хакану лейфсону По меркам моей империи, его титул равнялся княжескому. И сейчас наши люди должны зайти в военный лагерь северян, который этой ночью должен был вторгнуться в имперские земли. Я выбрал тактику мощных и неожиданных ударов, прекрасно зная, что северяне тоже хотят под шумок ударить, пока наши основные силы сконцентрированы на персидском направлении. Плюс давно знаю, что северяне плотно общаются с персами. И сейчас они разрабатывают планы о совместных нападениях. Мои неожиданные атаки сейчас ломают их прописанные планы. И им в срочном порядке приходится менять тактику войны на всех направлениях. Но в этом и заключается вся суть. Сперва Военный городок северян накрыла наша артиллерия. Потом туда отправилась и танковые дивизии. Тоже начался мощный обстрел. Выстрелы звучали так громко, что у меня едва не закладывало уши. Находящиеся в этом городе люди совершенно не были готовы к подобному. Они готовились именно к ночной операции, и многие сейчас попросту спали. Трое одаренных стихией огня из нашей приграничной части, подошли к одной из казарм. Объединив свои усилия, они довольно быстро ее сожгли, залив огнем. Алина бросила теневой топор, и он вонзился в дозорную башню. Это было высокое каменное строение с толстыми стенами, в котором находится ствольная артиллерия и дозорная башня. И Алине пришлось потратить немало своих сил, чтобы пробить его стену. Мы атаковали по большей части издалека, и теневикам легко удалось развалить эту башню. Даже издалека слышались крики врагов, перебиваемые постоянными взрывами. Потом Елисей открыл следующий портал, а я достал свой клинок и громко велел солдатам «За мной!». Я первым побежал в портал. Вышел вместе со своими людьми с другой стороны этого военного лагеря. Сюда снаряды нашей техники не доставали. Но поскольку враги отбивались в другом направлении, здесь мы почти не встретили сопротивления и легко вошли в лагерь, приближаясь к основному составу со спины. Совсем скоро начался полный бардак. Головы северян падали под ноги одна за другой. Враги даже не успевали понять, что происходит. Хаккен Лейвсон спокойно сидел в своем кабинете и дорабатывал план нападения на границу с Российской империей. Они должны были наступать ночью, когда большинство имперских солдат спит. Пока они будут просыпаться и идти на свои позиции, северяне воспользуются эффектом неожиданности. У них будет неоспоримое преимущество для победы над врагом даже если разведчики увидят северян загоде, ночью им все равно не хватит времени на полноценную подготовку. А после разгромного боя под руководством князя Эльбрука, этого жалкого предателя, северяне очень нуждались в этой победе. Как минимум, она была необходима для поднятия духа бойцов, чтобы те смогли продолжить войну с прежним настроем, чтобы они не боялись идти до конца. Как максимум, план по захвату российских территорий никто не отменял. Внезапно в кабинет забежал один из его помощников. Тревога! На нас имперцы напали, пытаясь отдышаться, сообщил он. Было видно, что мужчина бежал со всех ног, чтобы сообщить новости Конунгу. Какие имперцы? сперва не поверил ему Хакон лейфсон Эта новость обескуражила Конунга. Он быстро отложил все бумаги, которые заполнял, чтобы передать большинство приказов своим людям в письменном виде. И теперь все его внимание было приковано к этой теме. «Военную базу номер 43 захватили», — продолжил помощник, стирая солба под рукой. «Она сегодня должна была пойти в нападение на имперскую заставу, а теперь полностью захвачена и уничтожена». Хакон Лейвсон... По-прежнему не мог поверить в произошедшее. Это казалось ему попросту невозможным. Конунг быстро встал со своего места со словами. Я в это не верю. Хакон Лейфсон вышел из кабинета, а помощник спешно отправился за ним. Конунг отправился в отделение разведки, которое находилось на первом этаже дворца. Полный расклад по сорок третьей части. велел он и к нему сразу подошел один из главных разведчиков. «Вам лучше самому все увидеть, господин», — учтиво сказал он и передал планшет. А там была предоставлена съемка с дрона. Сорок третья часть вся горела. Местами еще происходили взрывы. «Но как? Почему сразу не доложили?» Хаккен лейфсон начинал злиться. «Мы сразу к вам и побежали». «Сорок пять минут имперцам понадобилось, чтобы уничтожить все!» Хаккен Лейвсон широко распахнул глаза. Ну как? Там же было столько солдат!» Он еще раз посмотрел на видео и вспомнил рассказы своего деда. Он тоже был военным и часто говорил, что, возможно, в будущем будет большая война с Российской империей. Но дед советовал Хаккену в ней не участвовать. Он говорил, что имперцы умеют удивлять. И сейчас Хакон ясно понял, что он имел в виду. И это настоящая катастрофа для этого направления. Но есть и другие. «Свяжите меня с Ивором Ульфсоном. Нужно срочно доложить», — приказал Хакон Лейфсон. «Все уже доложили», — ответил разведчик. «Вам передали, что вы отстранены». В голосе мужчины не слышалось сожалений. Конечно, многие люди Хакона восприняли это поражение как несостоятельность самого Конунга. Но Хакон Лейпсон вместо того, чтобы расстроиться, наоборот, улыбнулся. Но раз он отстранен, значит, ему нужно отправляться в столицу с докладом. Конунг будет далеко от границ, и ни он, ни его семья не станут принимать участие в этой войне. А вот солдат могут велеть передать под командование кого-то из соседей. Как-то в сыну, не хочется воевать с теми людьми, которые уничтожили его военную часть всего за один день. Император Китая Лю Цзянь Лун общался со своим наследником. Недавно он получил отчеты о произошедшем в Российской империи и на границах. Сведения были очень интересны. В некоторых моментах Дмитрий Романов смог удивить Лю цзянь -Лун. Сколько император Китая живет на этой земле и сколько работает с мастерами порталов, первый раз он видит, чтобы их использовали подобным образом. И Лю цзянь луну хотелось показать этот пример сыну, чтобы он понимал, как можно вести дела, имея крайне ограниченные ресурсы. Они сидели в небольшом помещении, в котором больше никого не находилось. Для приватного разговора Лю Цзянь Лун велел слугам удалиться. Они по его приказанию приготовили дорогой чай и оставили императора с сыном одних. «Ну что, сынок, теперь понимаешь, о чем я?» — спросил он наследник. «Всего один портальщик», — выдохнул его сын. «А император столько всего успел натворить. Это ж надо было умудриться». Сын выглядел слегка озадаченным, но с интересом слушал отца. Его с детства воспитывали, прививая уважение к старшим, у которых можно перенять много полезного опыта. — Я же говорил, что в Дмитрии что-то есть, — прищурился Лю -Лун. Сразу это разглядел. Парень не так прост. Сейчас император был доволен своим решением, отдать мастера порталов империи взамен на дар для своего сына и, возможно, для внука тоже. Сын кивнул, и Людзянь Лун продолжил поучительным тоном. — Это как раз то, о чем я тебе говорил. Можно иметь хоть сотню портальщиков, а можно всего одного. Все зависит от того, как ты будешь использовать ресурсы. Это работает во всех отраслях и с армией, и с экономикой, и с политикой. Все зависит только от твоих умений использовать то, что имеешь. Ведь теперь наш союзник уже не кажется тебе таким плохим, так ведь?» «Уже да», — кивнул наследник. «Знаешь, пожалуй, пойду найду нашего адмирала Ливея. Слышал, что греческие корабли начали буйствовать». «Как думаешь, может, наши корабли как раз будут проплывать мимо и случайно их зацепят?» «Может. Но что это нам даст?» — улыбнулся наследник. «Будет повод потопить несколько десятков греческих судов. А то, что это такое? Российской империи веселиться а мы в стороне стоим». Глава двенадцатая Янис Маври находился в своей каюте, которая располагалась на флагманском греческом корабле. Он, как один из адмиралов флота, сейчас командовал группой своих судов, что вышли в море с определенной миссией. Они перевозили грузы, попутно высматривая в море вражеские суда. Янису нравилось находиться в плавании, и ему иногда казалось, что он был создан лишь для того, чтобы бороздить моря, а не ходить по суше. Все, связанное с водной стихией, привлекало его с самого детства, и немалую роль здесь сыграло то, что он родился в семье, где этот дар передавался по наследству. С самых ранних лет Яниса преследовало странное желание, словно душа хочет слиться с водой. И он часто задумывался о смысле своих мыслей когда смотрел на водную гладь из иллюминатора каюты или же с верхней палубы корабля. Но стоило Янису повернуться к окну, за которым бушевали волны, словно показывая ему всю мощь океана, и насколько мал по сравнению с этой силой один-единственный человек или даже корабль, в дверь постучали. После разрешения спешно вошел старпом и громким басом сообщил. «Господин, мы обнаружили...» Небольшой караван из 12 российских торговых кораблей. Вот это была по-настоящему хорошая новость. Как далеко тут же взбодрился Янис, и все странные мысли вылетели из головы. У него будут еще миллионы возможностей, чтобы к ним вернуться. А вот вражеские суда упускать нельзя. Они уже две недели находятся в море и, наконец, нашли желанную добычу а такой шанс выпадает не при каждом рейде. Адмирал в этот раз выходил в море с намерением уничтожить все российские суда, что только встретит на пути, и каждую ночь просил море послать ему корабли тех врагов, что он сможет принести в дар морской бездне. Янис собирался не только ликвидировать корабли, но и принести всех находящихся там людей в жертву морю. Семья Маври верила, что подобное делает их дар сильней. И Янису не нужны были доказательства, когда есть столь прекрасная возможность продолжить эту традицию. Это был лишь очередной повод грабить и убивать. Но я не думал не об этом, а о том, что море обрадуется подобным дарам. «Сорок миль от нас!» — радостно отозвался Старпом. Там только грузовые суда, никакой охраны. Все под флагами Российской империи. Мужчина говорил с таким удивлением, словно и сам до конца не верил в свои слова. То, что они встретили суда без охраны, это огромная удача. А ведь и правда. Раз империя знает о том, что греки охотятся на их корабли, как можно совершить подобную глупость? Но Янис это мало волновало. Так ему будет только проще выполнить поставленную задачу. Адмирал одобрительно кивнул и поднялся со своего места. «Пойдем, мне нужно больше сведений», — сообщил Янис. Они вместе со Старпомом отправились на верхнюю палубу, где Янис мог получить больше данных из рубки на капитанском мостике, где также располагался центр связи. Там в две смены работали специалисты, которые и обрабатывали все поступающие на корабль сигналы. Данные подтвердились, и Янис Маври увидел на радаре 12 судов, следующих друг за другом. Погода нынче не радовала, а потому на горизонте их видно не было из-за высоких волн. Но радарам и разведчикам можно было доверять. Подзорные трубы зафиксировали вражеские флаги, и больше сомнений не осталось. «Всю флотилию отправляем к цели», — скомандовал Янис Маври. «Есть капитан», — принял штурман. Связисты же передали информацию на остальные суда флотилии. Адмирала мало интересовало, что представляют из себя эти российские корабли, куда и откуда они плывут. Цель была выше подобных мелочей и совсем скоро он принесет их в жертву морю. Сколько же удовольствия он получит, когда награбленный перекочует в трюмы его корабля. У Яниса Маври была самая мелкая флотилия по сравнению с тем, чем командовали другие греческие адмиралы. Всего 25 судов. Но Янису этого с лихвой хватит, чтобы захватить этот российский караван. Согласно указанию адмирала, вся флотилия двинулась в указанном направлении и очень быстро настигла свою цель. При приближении на расстоянии выстрела Янис скомандовал выстрелить предупредительными, а затем отправили сообщение, где подробно объяснили, что случится с судами и экипажами, если они не сдадутся. Адмирал и без того собирался всех потопить, но зачем говорить об этом сразу, когда все можно сделать гораздо проще? Если имперцы сдадутся сами, флотилия на этот захват вовсе никаких ресурсов не потратит. «Господин, они отвечают на китайском. Говорят, что мы совсем из ума выжили», — сообщил один из связистов. «Что? Прямо на китайском?» — сперва не поверил адмирал. «Даже акценты не чувствуются». — подтвердил связист. Но у Яниса не было сомнений, что имперцы делают так, чтобы запутать греков. На охрану денег не хватило, вот и выкручиваются, как могут. «Ах, хитрые имперцы!» — усмехнулся Янис Маври. «Давайте еще пару предупредительных выстрелов». Указания адмирала выполнили, но имперцы не собирались сдаваться — Они по-прежнему отвечали на китайском, пытаясь ввести греков в заблуждение. Но с адмиралом эти дешевые приемы не пройдут. «На абордаж!» — скомандовал Янис Маври. «Раз сами не хотят сдаваться, значит, в итоге их смерть будет куда мучительнее». Флотилия приблизилась, и вскоре первый грузовой корабль с имперским флагом был взят. Вооруженным людям не составило труда захватить грузовое судно, экипаж которого был совершенно не готов к обороне. Греки начали осматривать судно. Все контейнеры были забиты ценностями. Адмирал ликовал легкой победе. «Перенести все на наши суда», — распорядился Янис. «А что с командой?» — уточнил Старпом. Но адмирал не успел ответить. Вдруг сверху раздались выстрелы. Корабль пошатнуло, и не едва смог удержаться на ногах. «Что происходит?» — спешно спросил адмирал, поднимаясь на верхнюю палубу захваченного корабля. «На нас напали!» — ответил старпом то, что и так было очевидно, на что адмирал лишь хмыкнул. Ему была нужна более исчерпывающая информация. За время захвата первого судна море успокоилось, и сейчас четко было видно горизонт, с которого на них надвигалась флотилия с китайскими флагами. На вскидку там было не меньше 120 судов. Но как? На радарах вблизи больше никого не было, недоумевал не с Маври. Ответить ему не успели. Хотя Янис с Маври припоминал что старпом говорил о китайской флотилии, которая проходила совсем в другой стороне, но какое она имеет отношение к имперским судам? очередной взрыв пробил корпус корабля и его пошатнул. я не с мааври едва сам не свалился за борт, но смог устоять перед накатывающими на палубу волнами, благодаря своему дару стихии воды а там стоило лишь головой удариться, и он сам превратится в одну из жертв, которые хотел предать морю. «Экипаж, оставляйте здесь! Все равно утонут!» — велел он. «Уходим с корабля!» Адмирал поднялся и спешно вернулся на свой корабль. Благо, грузовое судно имперцев прикрывало его от очередных выстрелов. Янис Маври совсем не понимал происходящего, но времени думать не было. Нужно было сперва спасать свои корабли. Но как только абордажные крюки были сняты, начался настоящий бой. Китайцы стреляли, спешно приближаясь к греческой флотилии. Их суда были куда меньше и маневреннее. Янис Маври пытался увести свои корабли, но не смог. Очередной взрыв, пробивший корпус корабля, оглушил его, и тьма напрочь заполонило сознание. Он очнулся в странной каюте. Это был явно не греческий корабль. Вокруг стояли китайцы в военной форме. Янис Маври быстро узнал среди них адмирала. «Но что Янис делает на китайском судне?» «Что произошло?» Находясь в полном шоке, спросил греческий адмирал на китайском. Этот язык он неплохо знал по долгу службы. Но осознание было близко. Ведь если я не с Маври здесь, то значит его корабли потоплены. Зачем вы напали на наши корабли? Процедил китайский адмирал, сжимая кулаки. Пожилой мужчина явно был недоволен тем, что устроили греки. Зачем? Повторил он смотря в ошарашенные глаза Яниса Маври. «Как зачем?» — выдохнул греческий адмирал. «У этих кораблей флаги Российской империи». «Ну да», — хмыкнул китаец. «Мы запросили официальное разрешение от Российской империи, чтобы пройти под их флагами. Так мы меньше пошлины заплатим. А вы что?» «Что?» — не понимал Янис Маври. Китайцы же знали о противостоянии греков и имперцев. И греческий адмирал не понимал, зачем им было идти на подобный риск. «Мы же говорили, что это наши корабли, а вы все равно напали!» — повысил голос китаец. Только он это произнес, да я не сама ври начала доходить, в какую глубокую задницу он попал. «Я требую справедливости. За меня заплатят выкуп». Сказал он первое, что пришло в голову. Такая просьба казалась логичной. Все-таки с Маври не последний человек в Греции. — Да, заплатят! — усмехнулся китайский адмирал. — Король Греции только что сообщил, что он даже не знает, кто ты такой. с Маври в шоке распахнул глаза. Никто не собирался его спасать. — А потому... Добро пожаловать в Китай! В следующие 98 лет ты будешь жить здесь, с улыбкой закончил китайский император. И Янис Маври понял, что легкой смерти не будет. Его отправят на каторгу, как обычного пирата. Но 98 лет он там не проживет. Самые сильные умирают через три года. Но зная свою подготовку, я не с Маври не был уверен, что он протянет и столько. После операции на границе с Великим Северным Союзом я вернулся во дворец в столице. Хотелось хоть немного отдохнуть, а потому я в спокойной обстановке смотрел на планшете новости про себя самого. Правда о том, что я находился именно здесь, знала не так много людей. Многие издания писали о победах имперской армии, что меня радовало. Другие же кричали о том, что я одновременно развязал целых две войны, и из-за этого может пострадать вся Российская империя. В общем, мнения были противоречивы. Одни выставляли меня с хорошей стороны. Другие во весь голос кричали, какой я плохой император. Но благо, первых было куда больше. А как показывает практика, люди охотнее воспринимают хорошие новости, чем плохие. Адекватный человек предпочитает верить в лучшее, победу в своей империи. Так нашей психике куда проще принимать происходящее. В целом каналы говорили ровно то, за что им заплатили. Так что играло роль только то количество журналистов, которые мы смогли перекупить или воздействовать на них другими методами. А некоторые СМИ вовсе продолжают говорить о том, что я нахожусь на фронте с проверками, что мне только на руку. Людям сообщили, что я объявил два дня официальных проверок и все это время буду кататься по частям. Даже показали кадры, что военные активно готовятся к этим проверкам. Ведь сторонней информации у военачальников не было. — Алина, — позвал я служанку, — девушка вышла из тени возле моего стола. — Слушаю вас, господин, — с улыбкой отвечает она. Хотя, когда мы находились в пылу сражений, улыбалась она куда шире. Видимо, она еще от них не устала. Если убийца вообще может устать от битв. «Как там на границах дела обстоят?» — спросил я у нее. «Было интересно, что происходит во время моего отсутствия?» «В новостях правду говорят», — чуть усмехнулась она. «Военные в ожидании проверок рвут и мечут. Главное, чтобы порядок они навели по факту, а не только в документах. Они ведь могут засыпать ящики с патронами песком». Сверху положить пули, а потом выдавать такие, как целые. Такое я уже встречал. Да вообще, до чего только не додумываются генералы, лишь бы скрыть пропажи. Благо, хоть траву не красят, понимая бесполезность данного занятия. — Позови Кутузова, — попросил я. Светозар явился через пару минут и подтвердил слова Алины. «Все военные в полном шоке от ваших проверок», — довольно ответил Кутузов. «Говорят, что вам делать больше нечего, раз решили два дня просто кататься по частям». И я улыбнулся. «Ведь проверки на самом деле происходили, но присутствовал на них только мой теневой клон, которого возили на машине от одной части к другой». А тени из моего личного отряда подпитывают клона своей энергией, чтобы он не распался в самый неудобный момент. До конца проверок его точно должно хватить. На самом деле дотошных проверок не было. Клону надо было лишь приехать в часть, засветить свое лицо, а затем можно и дальше ехать. Один из теневых помощников просит военных передать всю документацию, а когда ее приносят, то говорит, что свяжется с ними, если будут вопросы. И теперь уже все опасаются того, что можно или нельзя найти в этих самых документах. Зачем я это провернул? Во-первых, хотелось банально отдохнуть. Во-вторых, некоторые дела в столице тоже требовали моего внимания. Как минимум, когда я пропал, Фёдор и Григорий собирались в столицу. А значит, их люди активно начали подготавливать почву для захвата дворца. Плюс надо разобраться с китайцами, которые сделали мне хорошее одолжение. Теперь греки дважды подумают, прежде чем нападать на корабли Российской империи. А я не люблю оставаться должным. У нас остались агенты в Китае спрашиваю у Алины. — Да, господин, — с улыбкой отвечает она. — Собери небольшой пакет важной информации, которую им удалось узнать. Особое внимание удели предателям. Потом принеси мне документы. Хочу передать их китайскому императору. Это будет достойная плата за его помощь. — У Китая отличная разведка. Навряд ли вы сможете их удивить, — подметил Кутузов. Но в ответ на это Алина лишь рассмеялась. «Там, где есть тени, всегда происходит много удивительного». Я улыбнулся и подтвердил. «Думаю, у нас получится их удивить». «Конечно, получится», — воскликнула Алина. «А пока позвольте удивить вас своими пирожными. Я вчера такой интересный рецепт нашла». «Звучит интригующе и страшно одновременно». «А кто-то уже их пробовал?» — уточнил Кутузов. «Дегустаторы или хотя бы повара?» «Так, чтобы остаться в живых», — усмехнул я. Обежайте, господин! Я уже всех теней во дворце угостил», — надуло губки алин «Тогда неси», — распорядил я. «А пирожные и в самом деле у нее получились отменные. Если бы я не знал Алину...» то подумал бы, что случайно передал ей дар кулинарии вместо очередной грани тени. Но нет, я бы так не ошибся. После того, как закончил свои дела, я вышел в сад, что располагался возле дворца. Спустился в знакомое место силы, где находился водопад, колонны и всевозможные постаменты для медитации. Ландшафтный дизайнер успел поработать над поляной, и теперь подъем камня со стороны — не должен быть заметен. Я принялся медитировать, чтобы усилить себя. Нужно было распределить энергию по каналам. Для этого и выделил себе целых два дня. Местами было тяжко, и мне пришлось перейти к водопаду. Тело сильно нагревалось. Приходилось делать большие перерывы, чтобы остудить голову, поскольку даже ледяная вода не справлялась с нагрузкой. Большую часть времени... Я очищал свой дар тени от посторонних примесей. Затем встраивал в него частички из десятка других талантов, которые прихватил во время военных действий на границах. Так одно грязное и непригодное к использованию заменяло другое, чистое и готовое работать во благо общего дела. Я погружался в глубь себя, активируя новые элементы дара. Это было сложно. Мне несколько раз казалось, что сейчас я отброшу коньки, а поскольку это место тайное, то больше никто меня не найдет. Ну, кроме Алины, уверен, она и здесь до меня доберется, стоит дать повод. Приходилось останавливаться, охлаждать тело, а затем продолжать. Частичка за частичкой новые структуры встраивались в мой дар. А когда все было закончено, я тяжело выдохнул и отправился на следующую шестичасовую медитацию, чтобы напитаться энергией этого места. После чего я стал развивать новую грань своего дара — дым. Достаточно редкий и необычный талант, и многие считают его откровенно бесполезным. Но, как по мне, все зависит от того, как его применять. Но на долгую тренировку меня не хватило. Тело слишком устало. И я сам не заметил, как уснул. Проснувшись где-то через сутки на том же постаменте, взгляд сразу зацепился за исхудавшие руки. Поднявшись, я осознал, что потерял не меньше 17 килограмм. Значит, на то, чтобы встроить дар собственной энергии не хватило — и тело начало генерировать ее привычным способом. Но это срочно нужно исправлять. Император не должен выглядеть исхудавшим, а иначе завтра по всей стране поползут слухи о том, что я смертельно болен. Посмотреть на разочарование своих врагов было бы забавно, а вот тревожить обычных людей мне не хотелось. Сейчас и без того много волнительных новостей. Я еще раз проверил выстроенную мной систему. Все правильно встроилось в структуру моего дара. А значит, я стал сильнее, и это не может не радовать. Виктор Степанович Разумовский находился в горной местности на Урале. Он долго добирался до этих мест, а затем и восхождение выдалось трудно. Тот, с кем собирался встретиться бывший канцлер Российской империи, жил на самой вершине небольшой горы, и самолетом сюда добраться не представлялось возможным. Здесь попросту не было аэродромов, как и подходящих мест, где их можно построить. По прибытию в имение Разумовского добродушно встретили слуги графа Баренцева. Они показали ему его во и их покои, а затем, после небольшого отдыха, пригласили на встречу с самим Баринцевым. Пожилой мужчина с глубоким шрамом на лбу сидел в своем кабинете, куда и вошел Разумовский. — Добрый вечер, Ваша Светлость! — учтиво поздоровался Виктор Степанович. Граф ответил таким же приветствием, и пригласил Разумовского присесть напротив. «Как ваши внуки, Пётр Александрович?» поинтересовался Виктор Степанович. «Неплохо. Ваши подарки они оценили», кивнул Баренцев. Зная, как Пётр Александрович любит своих внуков, Виктор Степанович привез им самолеты на радиоуправление. Это был не тот подарок, которым можно было подкупить графа Баренцева, но немного расположения Виктору Степановичу это добавило. — Рад, что понравилось, и благодарю, что позволили воспользоваться вашей услугой, — кивнул Разумовский. — Не обольщайтесь, это будет вам дорого стоить, — мрачно ответил граф. — Мне известна цена. — И она вас не пугает? — Вздернул бровь Пётр Александрович. «Нет!» Виктор Степанович дошел до такого состояния, что ради своей цели был готов на очень многое, даже заплатить ту цену, о которой говорит Баренцев. «В таком случае проходите за мной!» велел Пётр Александрович, поднявшись со своего кресла. «Нет смысла тянуть!» Баринцев молча провел Виктора Степановича в подземелье. Там располагалось огромное темное помещение в 200 квадратных метров, куда они и вошли. На стенах висели всевозможные артефакты. Магические светильники давали приглушенный свет. В центре находился большой магический круг, вычерченный на старом камне а в одном из углов большой котел, от которого исходил едкий дым, разнося по помещению горьковатый запах трав. Почуяв его, Разумовский слегка сморщился. Место это было крайне неприятное. Здесь жила ведьма рода Баренцевых. Проводив Разумовского до ее обители, граф оставил их наедине. Больше ему здесь делать нечего. Он должен был свести Разумовского со старухой, а дальше она знает, что делать. Старуха по имени Лара сидела в плетеном кресле. Она выглядела, как та самая ведьма из страшных сказок. Костлявые руки, уродливое лицо и спутанные волосы. Но больше всего отпугивала ее злобная ухмылка. Виктор Степанович встал рядом и осторожно поздоровался. Ведьма не ответила, и тогда он продолжил. — Я пришел за тем, чтобы... — Мне уже доложили, — фыркнула она. — Если бы я не была в курсе всего, ты бы здесь не оказался, уж поверь. Хотя сейчас я не хотела бы делать нечто подобное. Но человек, которому я служу и обязан жизнью, попросил меня об этой услуге. Поэтому давай сюда, что у тебя есть, и начнем. Виктор Степанович достает из своего портфеля большую артефактную пробирку миллилитров на сто, в которой находится кровь. Магическое стекло оставляет ее в жидком состоянии, и не позволяет ей свертываться на протяжении долгих лет. Это кровь Дмитрия Романова, которую Виктор Степанович смог заполучить, когда император еще был ребенком. Тогда лекари проводили много обследований, и ни у кого пропажа такого объема подозрений не вызвала. К тому же многие Романовы отдельно хранят кровь своих представителей для поисковых артефактов, чтобы ни один член семьи не мог потеряться по чьей-либо воле и в свое время у виктора степановича был доступ к этому хранилищу перед уходом из дворца он собрал достаточно козырей и теперь намеревался ими воспользоваться этого хватит спрашивает у ведьмы виктор степанович показывая большую пробирку хватит ворчливо отвечает она «Но успеха гарантировать не могу». «Ладно», — Виктор Степанович открыл кейс и достал другие пробирки. «Это другая кровь Федора и Григория Романовых». О, а ты подлый человек», — злобно ухмыльнулась ведьма. Но ее мнение Разумовского не волновало, и он достал еще двенадцать других пробирок. «Этой кровью я хочу усилить заклинание», — пояснил Виктор Степанович. Ведьма хмыкнула и внимательно изучила взглядом пробирки. «Пожалуй, это возможно», — сделала вывод она. «Но ты уверен? Когда я активирую заклинание, погибнет весь род». «А значит, помимо братьев Романовых, умрет и Анастасия», и другие родственники, которые пока не претендуют на трон. Пока. А лишние конкуренты Разумовскому не нужны. Этого я и хочу, ответил Виктор Степанович без капли сомнений. Разумовский уже устал от всей этой борьбы за власть. Вот Виктор Степанович сделал ставку на Федора и Григория Романовых. И что вышло? Эти два идиота все провалили. Виктор Степанович помогал им всем, чем мог, а братья Романовы не смогли даже устранить младшего. Могли бы быть более жестокими и решительными, но уже поздно что-то менять, они упустили свой шанс. Теперь Разумовский собирается уничтожить всех Романовых, а в первую очередь императора Дмитрия. Стоит только подумать об этом мальчишке, как сразу просыпается злоба и желание мести. Постепенно все Романовы будут иссыхать и гнить, умрут заживо, а вина за это ляжет на совсем другой рот. Так что сейчас задача Виктора Степановича — это в первую очередь устранить Романовых, а уже потом попытаться занять трон самостоятельно. Разумовский уже не хотел сажать на престол преемников или других доверенных лиц. Он уже понял, что от них ничего не дождется. Поэтому, когда заклинание ведьмы сработает, Виктор Степанович вернется в столицу и объявит военное положение в связи со смертью Романовых. Его власти на это вполне хватит. Разумовский объявит себя регентом, Ему хватит сил, чтобы расправиться с теми, кто попытается возразить. Ради великой цели Виктор Степанович готов снова попытаться убить своего сына, который стоит возле императора. Разумовский уничтожит всех, кто встанет на его пути. Эта мысль его вдохновляла. Ведьма подошла к магическому кругу, что находился в центре всего помещения. Он весь был испещрен древними рунами. Виктору Степановичу даже показалось, что он слышит здесь сторонние голоса. Словно у каждой из этих рун есть свой собственный голос, с которым может договориться только Лара. Ведьма начала ритуал крови. Она активировала печати, а в конце вылила на руны содержимое пробирок. В помещении поднялся ветер такой сильный, что у Разумовского мурашки по спине побежали. Он всем нутром ощущал силу, окружающую вокруг него. Глаза ведьмы покраснели. Она запрокинула голову вверх, и круг залился ярким светом. Лара опустила голову и пробормотала: "Интересно выходит. Могу рассказать тебе об одной особенности. Какой — спросил Виктор Степанович, еще не отойдя от увиденного. Внешняя сила магического круга продолжала давить на него. «Пострадают все, кроме Анастасии», сообщила ведьма. «Я не могу даже понять, почему так, но такой результат тебя устроит». Услышав это, Виктор Степанович сжал кулаки. Злость стремительно заполнял его разум. Ведь он хотел уничтожить их всех. Никто из Романовых не должен остаться в живых. Хотя, с другой стороны, это неплохой вариант. Анастасию Виктор Степанович сможет сместить и занять трон Российской империи. Разумовский выдохнул и расслабился. Его лицо украсило улыбка. «Устроит!» Кивнул он. «Анастасия может и родить наследника Виктору Степановичу, причем неважно, силой или нет. Главное, что ее можно использовать в своих интересах. А если родится наследник, Разумовский по закону станет регентом и будет править империей до тех пор, пока ребенок не подрастет. Такой сценарий Виктора Степановича вполне устраивает». Когда наследник вырастет, он сможет отказаться от трона в пользу Разумовского. Это не будет проблемой, если такую установку внушать с самого детства. Услышав ответ Виктора Степановича, ведьма кивнула и продолжила ритуал. Сила начала клубиться вокруг магического круга. Она начала приобретать очертания. «Я призвала духов!» — объяснила ведьма. И вскоре перед Разумовским предстали двенадцать духов крови. Сильных, опасных и кровожадных. Виктор Степанович активировал все защиты, которые только были на нем. Он понимал, какая опасность исходит от этих духов. И не был уверен, что справится с ними. «А теперь уничтожьте всю кровь этого рода!» велела им ведьма. После команды Духи начали разлетаться в стороны, чтобы выполнить свою миссию. Заклинание сработало, и Виктор Степанович всей душой почувствовал напряжение силы в этот момент. Но внезапно летящих духов начало корежить. По подземелью разлетелись замогильные крики. Они продолжались всего несколько секунд, пока духи один за другим не растворились в воздухе. Виктор Степанович на интуитивном уровне понимал, что-то пошло не так. Ведьма испуганно озиралась по сторонам, а Разумовский злобно на нее смотрел. — Не понимаю, что случилось, — призналась старуха. Она выглядела обескураженной и испуганной, но Разумовский ей не верил. Понимал, что она может и обмануть его, чтобы не выполнять работу, которую не хочет. «Подобно со мной в первый раз!» — хрипло произнесла она. Но вдруг из магического круга раздался зловещий голос. «Древняя кровь пробудилась! Древнюю кровь нельзя осквернить. И через миг магический круг, вычерченный на огромном камне, который сотнями лет передавался из поколения в поколение, от учителя к ученику — Камень, который видел столько крови, сколько не проливалось на полях сражений, раскололся на шесть частей. «Нет!» — закричала ведьма, увидев это. «Без этого артефакта моя сила ничтожна!» Она была в панике, а Виктор Степанович вовсе не понимал, что происходит. Каждая из расколотых частей начала взрываться, снося все вокруг, выбивая стены». Разумовский отлетел в сторону, но его защита серьезно пострадала. Поднявшись из обломков, Виктор Степанович осознал, что едва выжил, и от этого легче не становилось. Ведьму вовсе вынесло через несколько стен, но куда он не видел из-за пожаров и стремительно распространяющегося дыма. Завыли сирены, но оглушенный Виктор Степанович — Слышал их глухо, словно эхо из колодца. Разумовский еле смог подняться. А в следующий миг все здание над ним начало дрожать. Сверху начали осыпаться камни. Виктор Степанович понял, что вновь оказался в самом печальном положении. Но почему так происходит всегда, когда его действия связаны с Дмитрием Романовым? Из подземелья я вышел в хорошем расположении духа, однако настораживало, что в саду совсем нет людей. А когда поднялся во дворец, то услышал звуки многочисленных битв. «Да ладно!» — не поверил я своим ушам. «Я же оставил дворец всего на два дня, его уже пытаются захватить». Попытался вызвать Алину, но она никак не реагировала. Тоже странно пока я шел по коридору, на меня набросились со спины. резко повернувшись, я создал в руке теневой клинок, увернулся от удара, а затем вонзил свое оружие прямо в грудь противника. он упал на пол точно мешок с картошкой. Тогда из его тени вышла алина. ну наконец-то, господин, вы в порядке затараторила она. словно по мне не видно. я цел, но мне крайне не нравится все происходящее. «Быстро докладывай», — велел я. В первую очередь было необходимо разобраться, что произошло. «На нас напали», — печально вздохнула она. «Когда?» — уточнил я. «Было необходимо собрать больше вводных данных». «Два часа назад. Мы работаем над зачисткой». Сказав это, она открыла под трупом тень, и тот провалился в черную пустоту. Там ему самое место. «Кто напал на дворец?» — продолжил я спрашивать. Пока вопросов было больше, чем ответов. Алина отряхнула руки и печально ответила. «Это были тени!» «Да ладно!» — удивился я. «Кто за ними стоит?» «Этого не знаю, господин!» — пожала она плечами. «Но все тени китайского происхождения!» «После этих слов...» Я удивился еще сильнее. Хотя меня не так-то просто удивить, ибо за свои перерождения я чего только не повидал. «Как?» — вздохнул я и покачал головой. «Я вас оставил всего лишь на два дня. Пока сама не понимаю. Мои ноги окутывает дымка, отрывает меня от земли и несет вперед по коридору. Там я натыкаюсь на следующего противника». Подхожу со спины бесшумно и вонзаю теневой кинжал прямо в спину быстрым рывком. «Где сейчас требуется помощь?» — спрашиваю у Алины. «В тронном зале», — сразу отвечает она. «Отлично, иду туда», — отвечаю я, и вместе с окутавшей меня дымкой ухожу через тень. Нападавшие заняли тронный зал, а наши люди вели с ними сражение в коридорах, пытаясь выкурить их оттуда. Появляюсь в тронном зале, объятый дымкой, прямо перед двумя нападавшими. Они не успели понять, что произошло, как я снес им головы. А затем увидел человека, который крутился возле трона. Приблизился к нему. «Кто посмел трогать мой трон?» — серьезно спрашиваю я. Этот человек оборачивается и с усмешкой отвечает. «О, явился император, который счел, что может подчинить тени». Незнакомец был явно китайцем. Ни капли страха на лице, он был полностью уверен в своих силах. «Позволь представиться, я Лао Фань из гильдии теневых убийц, и ты, император, подписал себе смертный приговор, когда создал себе отряд теней. В этом мире подобное запрещено», — усмехнулся он. А